будем говорить об очень интересной теме, которой я занимаюсь вот уже четыре года, как в профессиональном плане, я имею в виду в бизнесе, так и в исследовательском плане, в неувше, где я преподаю. Почему эта тема так актуальна и так интересна? Во-первых, все мы с вами потребители и все мы с вами хотим хорошего к нам отношения. И все мы с вами хотим сервиса и поддержки не только в течение тех двух недель, когда мы вправе вернуть этот товар, но и дальше. Как это сделать? Мы живем в России, и, к сожалению, уровень управления клиентским опытом у нас не такой высокий, как в ряде развитых стран. Поэтому, естественно, побывав в много где, за рубежом, мы все хотим, чтобы так же было в нашей родной стране, чтобы нас любили, нас выслушивали, нас уважали и нас поддерживали. Также эта тема очень важна с точки зрения компаний, потому что в условиях нашего экономического кризиса, который сейчас наблюдается, и в условиях сокращения э, расходов потребительских, э, и реальных доходов потребительских, компаниям надо понимать, на чем сфокусировать свои усилия. На скидках, на снижении цены, на еще большем снижении качества, чтобы как-то вообще выжить э, в текущей ситуации. Или как раз на развитие отношений с клиентами, на развитие программ лояльности, на удержание клиентов – Готовы ли клиенты за это платить? Тоже большой вопрос и так далее. Ну, естественно, эта тема также актуальна с точки зрения экономики в целом, потому что человек, который доволен своим потребительским опытом, он готов больше тратить денег. Это значит, что экономика растет, ну и налоговые поступления, которые так заботят наше правительство, тоже актуальны. растут Поэтому тема очень актуальна, и в мировом сообществе она тоже очень актуальна. Как со стороны бизнеса есть запрос на нее, так и со стороны научного сообщества. Ну, хватит, наверное, про введение, раз вы все пришли, вы в той или иной степени заинтересованы и знаете немного об этой теме, поэтому давайте ближе к делу. Сначала обо мне. Я э, свою всю сознательную жизнь занимаюсь бизнесом и, в том числе, занимаюсь преподаванием. Это мне дает большие возможности для развития, потому что в бизнесе я могу применить все те подходы, которые э, предложены там великими мыслителями в области маркетинга. Посмотреть, что работает, что не работает, на что стоит вкладывать и тратить деньги, на что не стоит. Ну, и с точки зрения исследовательской, я могу опробовать все эти идеи на студентах. Это наш такой самый большой потенциал. Понять, как они относятся к той или иной теме. И, естественно, проводить независимые исследования. Потому что у нас в стране люди, и тем более компании, не очень открыто идут на обратную связь, на заполнение каких-то анкет, на проведение интервью. Видимо, сказывается какой-то наш с вами такой не очень хороший вопрос. Опыт, а может быть, все это надоело. В общем, много есть разных э, мнений на этот счет. В любом случае, эта работа вышки мне помогает проводить исследования. И несколько таких исследований вы увидите сегодня. Э, я также регулярно участвую э, в конференциях международных. Вот была... В Японии не так давно, также планирую быть еще в Европе, в Великобритании и так далее. Большинство моих тем связано либо с IT-системами на службе бизнеса, или которые помогают работать с потребителями, или как раз... Клиентские сообщества. Тема, как я вам говорила, актуальная и очень востребованная. Ну, какую-то дополнительную информацию, кому интересно, можете посмотреть на слайде. Здесь также есть контактные данные. Если кому-то будет интересно, буду рада ответить на все ваши вопросы. Значит, о чем мы будем говорить сегодня? Во-первых, посмотрим, что такое клиентское сообщество и чем оно отличается от всего того, что было до этого. Зачем оно нужно, в чем польза и для клиента, и для компании. Что вообще в этом клиентском сообществе можно делать, как внедрять и как развивать. ну и соответственно дальше такой очень большой дискуссионный вопрос что важнее низкие цены или высококлассное управление потребительским опытом потому что как вы понимаете чем больше денег компания тратит на управление клиентским опытом тем меньше у нее возможности эту цену снижать о чем пойдет речь что такое клиентское сообщество и зачем оно нужно клиентское сообщество отличается от всего от того что было до них тем, что клиенты имеют возможность взаимодействовать между собой, а не только с компанией, или не только писать в сторону компании, или не только получать какую-то информацию от компании. Соответственно, в чем заключается это взаимодействие? Они пишут отзывы, они друг друга спрашивают, они советуются, как использовать ту или иную систему, они смотрят вообще, как реагируют другие на эту систему и так далее. Uh, ну, те, кто с вышки <смех> привыкли к научным определениям, вот тут внизу специально для вас, для того, чтобы uh, развивать свою эрудированность, uh, то определение, которое дается в научной литературе, что же такое клиентские сообщества. Сразу хочу сказать, что мы сегодня в большей степени будем говорить про онлайн-клиентские сообщества, чем оффлайн. Почему? Потому что онлайн очень сильно развивается, потому что количество участников в социальных сетях все больше, и количество желающих развивать свое сообщество тоже больше. И э, социальные сети дали нам возможность влиять на компании, высказывая свое мнение о ее сервисах, о ее продуктах и так далее. далее. В каком виде бывают онлайн клиентские сообщества? Во-первых, это группы в различных социальных сетях. Они могут быть в виде страниц или в виде групп по интересам. С точки зрения потребителей, эти группы в социальных сетях чаще всего... превращается в вопрос-ответ, то есть пробовали ли вы продукт этой компании, вам понравилось, не понравилось, а посоветуйте мне компанию и так далее. И компании научились тоже из этого извлекать выгоду. Есть боты, системы, если они видят вопрос, например, а какая лучшая стоматология в нашем районе? они автоматически пишут, вот там есть переключают на оператора, оператор пишет, вот в нашем районе, отличная стоматология. Поэтому смотрите те ответы, которые вам дают, будьте готовы к этому. Но с точки зрения компании это приносит хорошую прибыль. Дальше. У нас есть социальные взаимодействия, клиентские сообщества в виде таких независимых сообществ, платформ, где люди обмениваются общей. опытом. Ну самое известное, самое распространенное может быть это TripAdvisor, где каждый публикует какую-то информацию, оценки отелей, мест, что посетить и так далее, и соответственно все остальные читают, комментируют, в лучшем случае и так далее. И последняя группа, про которую сегодня поговорим, потому что подробнее, потому что не так сильно распространено, это клиентские сообщества на базе специализированной платформы, но которым владеет компания. Какие преимущества этих систем? Ну давайте, социальные сети. Самое большое преимущество – это охват. Людей в социальных сетях очень много. Возможности таргетирования, то есть выбора тех людей, на которые направить свое сообщение, тоже очень богатые. Соответственно, вы знаете, там хоть маркетологов у нас не так много, но я думаю, остальные тоже догадываются, что чем больше сообщение соответствует профилю потребителя, тем э, больше вероятность того, что он на него отреагирует. Соответственно, большое покрытие. Но давайте подумаем, а как люди реагируют на ту рекламу, которая появляется на их страницах? Вот представьте, ваша страница, вы там публикуете все самое сокровенное, общаетесь с друзьями, и тут реклама, реклама, реклама в вашей ленте, вас это начинает раздражать. Это даже больше воспри... больше раздражает, чем, например, реклама, которую вы видите в поисковиках. Ну, потому что там появление рекламы вполне оправдано а здесь ваше родное, и кто-то сюда <сих> посягает. Соответственно, есть минусы. в продвижении в социальных сетях. Поэтому для того, чтобы там быть успешным, рекомендуется продвигать какой-то релевантный контент. Самый такой дешевый способ. Специализированные платформы. Плюс в том, что у вас есть сообщество с определенной темой. Например, сообщество провизоров есть у нас, сообщество врачей, сообщество туристов, сообщество очень много разных сообществ. То есть это... таргетированная аудитория, и формально ей никто не владеет, кроме самих пользователей. Соответственно, полная свобода высказывать свое мнение, ставить рейтинги, никто вас не забанит, если все справедливо, конечно, и так далее. С точки зрения компании, какая польза от участия в этих клиентских сообществах? Естественно, то, что это группа заинтересованных в том продукте, который вы предлагаете, людей. Соответственно, при прочих равных очень хорошо там прорекламироваться. И здесь работают разные боты. Вы знаете, что, например, когда вы читаете какие-то отзывы, вы видите, так, вот этот отзыв, это явно написала компания. Вот этот отзыв явно написал человек, но он совсем плохой. И дальше встает вопрос, чему больше верить? Тому, что тут все хорошо, что обычно пишет компания, или тому, что здесь все плохо? Или что делать? Сразу дам подсказку. Здесь в первую очередь люди обращают на то, а как компания отреагировала на негативные отзывы. Дала ли она какую-то скидку, или дала извинилась, она предложила как-то решить ситуацию и так далее. Но... Есть такая, такой интересный момент сейчас, что развелась группа потребителей, которая пишет жалобы на разные компании в надежде на то, что им дадут за это какие-то бонусы. И с точки зрения компании, конечно, это не очень хорошо. Вообще плохие отзывы это не очень хорошо, но самое главное это то, как компания на них реагирует. Поэтому тоже есть такая проблема. В этой связи И дальше, соответственно, клиентские сообщества на специализированных платформах, которыми владеет компания. Какие плюсы? Понятно. Много страниц, контент, который релевантен пользователю, мы можем видеть, куда он ходит, чем он интересуется, какие страницы он открывает, с кем он взаимодействует, что ему интересно и так далее. Минус. Как туда их вовлечь? Ведь это специализированный сайт, куда надо затянуть людей. Они привыкли в социальных сетях общаться, куда-то переходить они все больше не любят, особенно наше молодое поколение. Поэтому тут вообще большой вопрос. То есть очень много плюсов, если уж вы человека туда привлекли. И много возможностей для взаимодействия с ним и понимания его поведения. Но с точки зрения, как туда их вовлечь, здесь возникает очень много проблем. сложностей. Вот такой спектр. Давайте посмотрим дальше. Соответственно, чем клиентские сообщества на специализированных платформах, то есть второй и третий пункт, который, виды, который вы видели, отличается от соцсетей. Смотрите, в соцсетях что у нас есть? Группа или страница. Там публикуется контент, Если мы посмотрим на контент, который публикуется на страницах компаний, что там чаще всего? А вот у нас появился новый продукт, а вот мы запустили новое производство, а вот посмотрите, какие у нас скидки. Что? Теряется интерес, потому что компания говорит все время о себе. Ладно, когда прекрасная девушка постит в Инстаграме фотки, посмотрите, какая я красивая с этого бога, посмотрите, какая я красивая с этого бога, там хотя бы есть на что посмотреть. С точки зрения страниц компании посмотреть чаще всего не на что. Соответственно, люди теряют интерес и во что превращаются страницы компаний. Если нет никаких проблем, запретов на публикацию отзывов и контента от пользователей, то фактически многие страницы превращаются в стену плача. А вот вы мне не поставили то, а вот вы мне не поставили другое, а вот ваш продукт не работает и так далее. И многие компании пугаются этого и начинают… что запрещать пользователям публиковать сообщения, максимум дают какие-то возможности по комментированию. Ну, понятно, сложности. Значит, что дальше? Тот контент, который публикуется, он устаревает, найти что-то практически невозможно, но зато есть хорошие возможности по охвату, как я вам уже сказала. Дальше, если мы говорим про сообщества на специализированных платформах. Я вам сейчас покажу примеры, будет более понятно, если никто никогда не видел их вживую в онлайне. Значит, первая задача этих сообществ – это построение отношений с клиентами. Потому что в этих сообществах легко клиента удержать, развивать так называемых бренд-амбассадоров, то есть тех людей, которые… Чаще всего за бесплатно, готовые постить какую-то информацию положительную о компании, делиться со своими друзьями этой информацией и так далее. Соответственно, дальше. Очень много возможностей по вовлечению пользователей. Ну, назову самую главную геймификация. А накопите бейджи, а станьте модератором вашей группы. А если вы там столько-то опубликуете, получ... поучаствуете в квесте, например, каком-то, вы сможете дополнительно получить бонусы, скидки и так далее. Дальше. Uh, лучший, кон uh, лучший контакт с пользователями и так далее. Смотрите, сколько возможностей по интеграции с различными системами. Потому что с точки зрения компаний, у них есть страница в соцсетях, у них есть CRM, может быть, даже social CRM, то есть, которая позволяет uh, взаимодействовать с клиентом, видеть его отзывы и так далее. И представляете, куча разных платформ. Как этим всем многообразием управлять? Сколько человек должно сидеть и отслеживать эти сообщения? Давайте вспомним хотя бы Омский молочный завод. Помните, там, где два умельцы искупались в этом молоке, завод, которому там 200 лет, был вынужден закрыться по этой причине, потому что они очень поздно увидели эту публикацию, не смогли вовремя отреагировать и так далее. Соответственно, представляете, сколько усилий сидеть, мониторить соцсеть, там э, еще ни одну, у нас много популярных соцсетей и так далее. Поэтому хорошо, когда все в одном месте, интегрировано. И, соответственно, очень много дополнительных возможностей для э, модерирования доступа пользователя. Например, какие-то инструкции можно выложить только на просмотр, какие-то... Другие, там, например, «чего?», частые вопросы. Можно дать возможность людям реагировать, вносить свой контент и так далее. Ну, давайте это все лирика, да? как это все это выглядит. Значит, цель какая? В чем польза? В том, чтобы вовлечь людей, а те люди, которые вовлеченные, они тратят больше денег. То есть везде бизнес. Те люди, которые не вовлеченные, тратят меньше денег. В условиях нашей ситуации экономической естественно, нам важны больше те люди, которые тратят эти деньги. Еще интересный такой момент, который э, помогает работать системами вовлечения в сообщество, нам, например, это понимание того, какие выгоды люди получают от сообществ, в которых они состоят. Первое – это эмоции, положительные эмоции. как здесь все здорово, что я являюсь частью какого-то сообщества, мне приятно здесь находиться, здесь мои друзья и так далее. Дальше поведенческие. А что делает этот другой пользователь, который мне нравится? На что он подписан? А какой контент он читает? И, соответственно, есть еще когнитивные характеристики, то есть какие новые знания я здесь могу получить. Вот этот вот весь спектр, дает нам возможность подумать над системами вовлечения пользователей в клиентские сообщества. Если мы говорим про эмоции, что должно быть в сообществе, даже если это сообщество компании? Какой-то интересный контент. Какие-то котики. Знаете, есть такое поверье среди менеджеров по управлению сообществом, что если в вашем сообществе менее 10% фотографий котиков, то оно не живое, превращается, превращается в какую-то такую доску корпоративных новостей там или... Ну, Вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому важно, важно дать эти эмоции людям. Люди, если им надо почитать какой-то контент или вникнуть в какие-то технические характеристики, их не будет в вашем клиентском сообществе. Они пойдут на сайт читать техническую документацию. Здесь они идут за фаном в том числе, то есть за удовольствием. Дальше поведенческие. Что это значит? Значит, что надо им какой-то контент предложить, который так или иначе... создаст представление о вашей компании как эксперта или о вас как эксперта, поскольку большая часть у нас тут аудитории насколько я успела узнать, занимается развитием своих сообществ, и, соответственно, медленно подводить их к тому, чтобы они сделали, видимо, у вас какую-то покупку, ну или активно участвовали в вашем сообществе, позволили бы вам Зарабатывать за счет рекламы. Все зависит от того, какая у вас модель монетизации, как мы ее называем. Дальше когнитивные, то есть что-то дать интересное, новое. Вот у нас сейчас сплошные перепосты. Идет сообщение, и все попостили, и все меньше людей, которые готовы что-то творить. вот Не просто фотку запостить и там, подписать, а вот посмотрите, как у нас классно. а вот действительно какой-то сгенерировать контент. И обычно по степени вовлеченности выделяют три группы пользователей. Первая группа — это которая просто смотрит. Вторая группа — та, которая иногда лайкает или комментирует. И третья группа — это та, которая создает контент. И буквально года 2-3 назад вот этих создателей контента, так называемых креаторов, было 10%. Сейчас это количество 1-2%. Почему? Среди клиентов. Почему так происходит? Я думаю, что, во-первых, люди отвыкают что-то постить. что-то создавать, это надо думать и так далее. То есть немного меняется культура. Но второй момент – это то, что очень много контента, который нас окружает. И, естественно, в этой если ты решил что-то опубликовать, некоторые даже боятся это делать, потому что боятся получить какую-то негативную обратную связь. Представляете, вот ты думал… какую-то долгую интересную мысль, а потом тебе говорят, да, это все, все повтор, да, то, что вы написали, это полная ерунда, да кто вы вот такой вообще рассуждать на эту тему? То есть надо преодолеть этот страх, а такие люди они всегда будут. Вы знаете, у нас вообще в стране очень любят всех критиковать, и просто к этому надо относиться спокойнее, знать, что люди такие есть, но это не значит, что все так думают. Значит, вот я вам сказала, один тренд, который есть, это количество людей, которые что-то создают, их все меньше и меньше. Второй очень такой интересный тренд, но скорее негативный, это то, что люди часто публикуют только критику или замечание, а не какой-то положительный свой потребительский опыт. Почему так происходит? Сложно сказать, особенно вот у нас есть такое, такая особенность у нас в стране, потому что если вы посмотрите на какие-то группы в соцсетях э, в там, в Европе, в Америке, то они там все на позитиве. Но вы там знаете, что они даже на вопрос, как у вас дела, мы можем сказать нормально, ну и погода сегодня, уже какое там 13 марта, на улице холод, и все плохо. Если вы начнете так говорить в Америке, на вас так посмотрят… «Что с тобой, друг? Иди сходи к психотерапевту». У них надо ответить «Окей, все здорово». Соответственно, все комментарии в сообществах примерно на эту тему. «Вы, малый, большие молодцы, но вот если можно вот это вот исправить, будет здорово». И так компаниям проще работать. Ну, понятно, потому что они получают какой-то позитивный фидбэк. И не только компаниям, людям так проще. Если он получает какое-то вдохновление, ой вдохновение от своей работы. Естественно, он заинтересован в том, чтобы делать это еще, еще, дать что-то прекрасное этому миру, самореализоваться и так далее. Вот эти два тренда, с которыми нам надо быть знакомыми. Значит, дальше. Все мы, я не знаю, как вы, но я устала от чат-ботов. Куда ты не глянешь, везде чат-боты. Или вот эти сайты, куда ты пишешь, «Нас с вами менеджер Елена, ты задаешь ей вопрос, она говорит, что ей надо где-то поискать информацию, и пропадает». Люди стали предпочитать живое общение. И если они звонят и попадают на бота, ну, не знаю, как вы, я, например, сразу жму там 0, решетка 0, что там бывает, чтобы поговорить с человеком. Потому что если я не смогла решить эту проблему сама, значит, мне точно не поможет робот со своими стандартными ответами. Ну, это моя. Вообще, есть такой тренд, что вот буквально года полтора назад, что люди те, кто работал в сервисе поддержки, они заметили, что людям больше нравится писать в чат, чем звонить. Потому что это обеспечивает их приватность, ну и можно делать это ночью. А вот тоже есть еще одна такая особенность, что многие русские люди постят все это ночью. Видимо, приходят с работы, можно расслабиться, наконец-то прочитать ленту. Ну и вообще, когда ты едешь в метро, вообще не очень удобно писать. Можно только смотреть, лайкать и так далее. Ну вот, соответственно, примерно про это все, вот этот слайд, про то, как... Бывает неудачно, что работают боты, и про то, как людям хочется, чтобы с ними работали живые люди, а не автоматизированные системы. Ну и, соответственно, те компании, которые предлагают только боты, они стремятся как можно быстрее туда сбежать и поговорить с живыми людьми. Значит, а зачем... Где потребители ищут информацию о компании? Вы видите здесь, что несмотря на популярность темы социальных сетей, если надо получить информацию о компании, человек идет на ее сайт. Или спрашивает на сайте какой-то вопрос. И потом уже там работают социальные сети, отзывы и так далее. О чем это нам говорит? Что... В соцсетях, если мы продвигаем себя, надо точно не продвигать технические характеристики наших продуктов или о том, сколько у нас заводов в России открыто или, и по миру всего и так далее. А что там надо публиковать? Там как раз люди заинтересованы в общении, во взаимодействии, в возможности что-то создать, быть сопричастными компании и так далее. Значит, а что они делают в клиентских сообществах вот уже на специализированных платформах? Зачем они вообще туда идут, если есть прекрасные соцсети? Они, соответственно, заинтересованы в чтении какого-то специализированного контента или в просмотре видео. Или очень тоже интересный тренд распространения контента. Быть первым, кто что-то перепостит, кто что-то опубликует, напишет какое-то свое мнение, И так далее. Ну, соответственно, дальше поиск информации или каких-то других э, сотрудников, э, нужных им, э, и также обмен мнениями. А вот у меня, например, не работает вот этот продукт, или мне вот нравится эта программа, я не пойму, для чего ее можно использовать. Соответственно, надо посмотреть, как другие используют или задать вопрос. Что меня лично всегда удивляло и радовало в наших людях, тех, что то, что много из них готовы помочь друг другу. Соответственно, какая польза от того, что мы помогаем друг другу? Ну, даже в сообществах. Мы чувствуем себя Более хорошо, уверенно, счастливо и так далее. Я не знаю, помогаете ли вы друг другу в сообществах, там, если видите какой-то вопрос, но реально есть такой тренд. Как есть тренд на рост поддержки разных социальных инициатив, так и есть тренд помощи друг другу в сообществах. В принципе, для этой цели они во многом организованы. Дальше немножко про компании, и потом мы вернемся к социальным сетям. Соответственно, вот множество компаний, которые развивают эти сообщества. Как вы видите, много иностранных имен, хоть и хорошо знакомых. Но российские компании тоже есть. Сейчас я вам их покажу. Значит, в целом, если мы говорим про индустрии, вот глобальные индустрии клиентских сообществ, где они, в каких отраслях лучше всего развиваются – там, где выше конкуренция. То есть, когда компании уже все свои возможности э, по тому, как э, продать, увеличить свою долю рынка, испробовали, остается вопрос удержания клиентов. Это легко можно сделать в клиентских сообществах. Э, как одни выглядят? Давайте про клиентские сообщества компании. Вот, например, sap Значит, что из себя? Вы видите, как будто сайт. Обычный сайт, но тут есть определенные пути потребительского опыта. Там, например, подать идею, создать группу, посмотреть определенную, как использовать продукт и так далее. За каждым публикацией есть человек конкретный. Можно точно так же, как в соцсетях, посмотреть его профиль, на что он подписан и так далее. И, соответственно, есть возможность публикации контента как сотрудниками компании, любым. так и людьми, которые туда пришли. Соответственно, какой, какие результаты? 2,5 миллиона участников, 300 групп созданы в том числе пользователям, например, sap в медицине, и пошли общаться только на эту тему. Согласитесь, это удобно, если потому что есть ваша специфика, люди, которые тоже в этом заинтересованы. 11 дей подано, что хорошо… То, что в этих сообществах есть модули идей, и они сами отбирают те идеи, которые э, стоит внедрять, и те идеи, которые не стоят, потому что люди за них голосуют. Если какая-то какой-то один сотрудник э, предложил какую-то инициативу, никто больше... я клиент, предложил инициативу, и никто больше не проголосовал за нее, значит, не стоит вообще на это обращать внимание. Представляете, какая экономия денег. Потому что у нас с вами сообщество есть, вы подаете идею, и ничего не происходит. Вот, например, у меня... сынуля достаточно взрослый там увлекается компьютерными играми я думаю как и все как и многие молодые люди его возраста и соответственно в игре call of duty они запустили опрос а какую тематику новую вы хотите чтобы была в этой игре ну в следующем релизе вы знаете там игра про войну все здорово но ну, молодое поколение знает я вижу что у нас тут есть и более люди среднего возраста поэтому так краткое справка соответственно частая тематика этих игр это вторая мировая война или это какие то там монстры и так далее здесь люди проголосовали за первую мировую войну причем с огромным отрывом что делает компания следующий релиз это звездные войны соответственно получает гигантский вообще шквал возмущения со стороны пользователей. Называется, зачем вы это запускали, зачем вы помогли нам, ну, хотели, чтобы мы чувствовали себя сопричастными, а вообще компания это сделала, потому что они теряли э, клиентов своих, которые готовы платить за эту игру. Ну, соответственно… получили еще хуже результат, чем был до этого опроса, потому что опрос был чисто формальностью. Давайте сделаем так, чтобы люди в нас поверили, что мы их слышим и так далее, но что произошло? Наоборот. Дальше, значит, есть еще очень много банков, в которых есть тоже свои клиентские сообщества Почему? Потому что надо людей удерживать И вы даже знаете, что в приложении Сбербанка появился чат да? Початайтесь со своими там друзьями, знакомыми Я не знаю, кто-то пользуется или нет Я лично с опаской отношусь к таким чатам, тем более на базе Сбербанка И так мы все с вами ходим под колпаком, да, и все, все про нас знают, где мы бываем, а на что мы потратили свои деньги, вот сейчас, наверное, только ленивый банк не опубликовал, на что россияне потратили деньги 8 марта или 23 февраля, как вы себя чувствуете по поводу этого, какое вообще вам дело, ну, я сейчас так как чувствую, на что я потратила деньги на 23 февраля или на 8 марта, ну, такое, соответственно, я вот банки да, создают клиентские сообщества то же самое клиентский путь, контент, разные действия, еще есть платформы, которые автоматически меню подстраивают под язык той страны из которой вы заходите. вот про российские, значит что у нас в россии? вы скажете что у нас нет клиентских сообществ и вообще у нас в компании никто не заинтересован в том же чтобы их развивать нет. У нас хорошо развиваются клиентские сообщества на B2B рынке. B2B рынок – это бизнес-то-бизнес, промышленность, то есть взаимосвязи с партнерами. Когда у вас там 4 тысячи, 10 тысяч партнеров, очень сложно держать руку на пульсе того, как что их интересует, как с ними взаимодействовать. Часто ситуация такая, что у вас каждый департамент занимается чем-то своим, и это вот… У нас, вы знаете, российский бизнес такой очень растет, есть крупный, и, соответственно, департаменты там разные компании, которые о них поглотили, все живут своей жизнью. То, что делает один отдел, не знает, что делает другой департамент и так далее. В итоге, вместо того, чтобы предлагать продукты компаний в комплексе, Каждый менеджер хочет повзаимодействовать с партнером и предложить именно его продукт. Ну, в общем, на B2B рынке такие сообщества активно развиваются и есть интерес. Это хорошо. Другой вопрос, кто за это готов платить? Это вот пару примеров того, что сообщество на B2B рынке у нас есть. Значит, мы с вами у нас в теме заявлено управление клиентским опытом. Помните такое? Пока я про это не говорила. Что такое это управление клиентским опытом? Это то, как надо взаимодействовать с нашим потенциальным или реальным потребителем по мере принятия решения им о покупке. Связанная с этим теория – это управление точками контакта с потребителем. О чем это? Если у вас прекрасный сайт – И прекрасное клиентское сообщество. И вы говорите о том, как вы клиент-ориентированы, что вы дарите людям счастье, удовольствие. А нас приезжает какой-нибудь курьер из службы, которая привозит, я просто про свой опыт, <с> который привозит два там одинаковых платья одного и того же размера, хотя вы и заказывали разное, но чтобы на себя примерить и посмотреть, какое лучшее. Вы знаете, девушки всегда стремятся быть чуть-чуть <с> постройнее, но на всякий случай <с> заказывают реальный размер. Соответственно, если этот человек привозит вам два одинаковых размера, вы на него смотрите говорите, я заказывал другое, он говорит, это не мое дело, что мне дали, я все привез и уходят. Куча возмущений <смех> Почему это произошло? Ну, можно было хотя бы там извиниться, сказать, что я давайте я вам завтра еще одно какое-нибудь Нет, потому что это сторонняя курьерская служба, может быть, у человека не сложился сегодняшний день, может быть, он упал, погода нелёотная, пробки и так далее. Вот. Поэтому вот это как раз говорит о точках контакта. То есть, какой у вас сайт? Какая у вас группа в социальных сетях? Отвечаете ли вы на вопросы пользователей? Какие у вас курьеры? Какая у вас девушка или мужчина в службе в колл-центре? Потому что наши колл-центры тоже, я не знаю, как вы там часто общаетесь, я часто с бизнесом общаюсь. Соответственно, вот эти холодные звонки, которые всех уже вот очень сильно раздражают, даже если они звонят по какому-то интересному вам вопросу ты говор... вы говорите ну дай мне вот дополнительную информацию там вот это вот это меня интересует вам перезвонит наш менеджер когда ну завтра зачем зачем ты вообще здесь возникает большой вопрос вот и вот эти все вещи это как раз про управление клиентским опытом и про точки взаимодействия везде вы должны быть прекрасны но есть некоторые точки. где вы должны быть особенно прекрасны. Это то, где человек принимает решение, работать с вашей компанией или не работать с вашей компанией. Социальные сети и отзывы. Это та точка, где он принимает решение или нет. С учетом того, насколько важны отзывы для людей, да, это та точка, где он принимает решение. И если он видит кучу жалоб на вашей странице и ноль реакции с вашей стороны, соответственно, он... чур-чур-чур меня, я лучше пойду в какое-нибудь другое место, куплю, неизвестно, что мне здесь предлагают, все это красиво описано, но где эта компания не пропадет, а ли она сразу после того, как я ей перечислю деньги и так далее. То есть, актуальный момент. Ну, соответственно, здесь что мы видим? Если мы говорим про клиентское сообщество, первый этап он возникает еще до того, фактически, как у человека появился появилась потребность. Помните Стива Джобс, который говорил, нет у нас маркетинга, нет у нас клиентского сервиса, мы не слушаем потребителей, мы сами знаем, чего они захотят в ближайшем будущем. И мы формируем вот эти инновации, новые продукты, но не все такие гении. И есть вот сейчас очень активно такая политика, компании приходят. к нашим студентам, компании приходят в школы, компания организовывает экскурсии для школьников. Ну, если вы там в Москве живете, то вы это все хорошо видите. Почему они так делают? Вот эти люди, это еще не те, кто будут покупать их продукт. Почему они вот эти связи начинают устанавливать, развивать? Потому что надо определенным образом сформировать потребность, мотивацию покупать именно ваш продукт. Хорошо. Хорошо. Вот у нас для того, чтобы сформировать эту потребность, что надо сделать? Надо публиковать какой-то интересный контент. А посмотрите, что вот как наш продукт, например, помогает жить лучше там. А посмотрите, какие интересные способы применения. Или если у кого-то какой-то свой блог или своя страница, посмотрите, какой я эксперт в этой области, посмотрите, какие у меня есть интересные исследования, данные и так далее. Соответственно, на этапе интереса. То есть человек уже заинтересовался вашей темой. Что? Надо его в этом деле поддержать. Сказать, а вот вы к нам зашли, вас интересует какой-то товар. Даже есть э, ситуации, например, здесь, посмотрите, там скидка истекает через 10 там часов или 1 час, а потом вы заходите, на следующий день у вас еще 1 час, да, и так много много раз. А, то есть надо, соответственно, начать взаимодействовать, показать отзывы, сравнения. Платформы помогают это сделать. На этапе покупки хорошо бы интегрировать это с CRM, показать, что… с чем хорошо покупается, и так далее. На этапе поддержки, соответственно, сделать так, чтобы люди публиковали свои отзывы, помогали друг другу и так далее. Самое интересное – это то, что происходит здесь, на этапе лояльности и дальше бренд амбассадоров. Вообще в иностранной литературе там почти 7 видов того, что происходит после повторной покупки. У нас это обычно описывается одним словом – лояльность, ну, в крайнем случае, бренд амбассадора. Что надо сделать, чтобы человек захотел дать положительный отзыв о вашей компании? Чем-то его надо удивить, потому что если вы просто дадите продукт, хороший сервис, мало кто напишет, ой, спасибо, там я покупал автомобиль, автомобиль действительно был хороший. Вот если вы дадите какой-то интересный бонус, вот тогда человек будет готов о вас говорить. Есть такая модель КАНО в услугах, что есть количественные характеристики, то есть чем больше вы чего-то даете человеку за его деньги, тем он более доволен. Есть нейтральные характеристики, типа того, я пошел в прихмахерскую, подстригся, меня подстригли. Никто об этом, естественно, не говорит, вы затем туда и пошли. И есть сюрпризные характеристики. То, что человек не ожидает от вас получить. Поэтому всегда надо стараться удивлять своих клиентов, давать что-то такое, чего они не ожидают. И в этом случае они как раз будут готовы о вас что-то интересное публиковать. Значит, вот это тоже про точки контакта и про то, как интеграция с различными системами в этом клиентском сообществе помогает выстраивать отношения с клиентом. И помогает ему исследовать, потому что дает персонализированный контент. В этом сообществе много чего опубликовано в клиентском, на специализированной платформе. И в зависимости от поведения человека, ему показывается контент с тех или иных групп, которые он подписан, либо которые он посещал, либо те группы, которые интересны людям, на которые он подписан. В этом большой плюс. Ну, естественно, стимулировать покупку, использовать обратную связь, давать, открывать что-то новое и так далее. Польза для компаний от внедрения клиентских сообществ, она проявляется в двух ипостасях. Первая – это снижение издержек на службу поддержки. И вторая – это повышение прибыли за счет роста лояльности и доп. продаж клиентам. Если мы хорошо знаем, что интересует нашего потребителя, естественно, нам легче ему предложить что-то, что его предупредит. заинтересует, какие-то сопутствующие продукты и так далее. Но ну, видите некоторую статистику успеха того, чего удалось добиться компаниям. Давайте еще раз посмотрим на российские компании. Много из них как раз внедряют клиентские сообщества на b 2 для того, чтобы снизить затраты службы поддержки. Колл-центров, там чтобы не сидел отдельно в соцсетях человек, не платить ему зарплату и так далее. Но, в принципе, они в этом преуспели. Вот видите, пример Юни Милка, которые смогли благодаря вот этому клиентскому сообществу сократить значительно затраты. Здесь еще один бонус, знаете, какой? Что клиенты... ваши, ну или потребители, они готовы друг другу помогать и сами там отвечать на те вопросы, которые возникают. И потом в этом сообществе, например, любой человек, сотрудник компании может ответить на любой вопрос. И можно настроить так, что если на вопрос нет ответа в течение двух часов от того сотрудника, который за это ответственный, автоматически вопрос пересылается его в директор. Естественно, все это очень сильно мотивирует отвечать вовремя. Так, дальше. С точки зрения повышения прибыли. Рост удовлетворенности, роста э, до продаж и намерение в дальнейшем взаимодействовать с этой компанией, покупать у нее. Ну и вот видите, что вот сейчас в банковской сфере мы видим, что крупные банки становятся еще крупнее, мелкие все больше теряют клиентов, потому что вот эта вот чистка банковской системы, она не проходит бесследно. Ну вот Уральский банк тоже внедрил сообщество, они сказали, что им таки удалось остановить отток клиентов, и, в общем, они довольны этими результатами. Значит, для тех, кто так или иначе связан с клиентскими сообществами и оценкой их эффективности, у нас с вами есть три группы показателей. Первое – это инсайты и инновации, которые нам дает клиентское сообщество. ну Тут много разных параметров, мы не будем на этом подробно сейчас останавливаться. значит Второе – это как раз повышение лояльности со стороны клиентов. И третий блок показателей, которыми можно мерить успех сообщества – это повышение осведомленности. Поскольку это сообщество оно появляется в поисковиках, выше, чем ваш сайт. Сайты вообще очень плохо индексироваться стали Яндексом и Гуглом, то есть они все ниже и ниже и ниже, и скоро у нас на первой странице будет, наверное, одна реклама. Помните, то был одно-два сообщения, а теперь как откроешь, наверное, три только реальные компании, а потом все, реклама, реклама, реклама, реклама, можно прям уже даже начинать со второй страницы, по некоторым запросам высокочастотным, искать то, что вам действительно нужно. Ну, соответственно… Множество показателей, которые вам могут помочь сравнить эти сообщества с конкурентами, например, или сравнить то, развивается ваше сообщество или нет. Теперь немного о тех результатах исследований, которые я проводила на базе высшей школы экономики, некоторые с студентами, некоторые самостоятельно, некоторые с преподавателями. Значит, первое исследование было по кейсам тех компаний, которые запустили у себя клиентское сообщество. И вот эти 109 компаний, которые написали пресс-релиз о том, как у них все это проходит, мы в том числе посещали это клиентское сообщество, смотрели, сколько там людей, что они пишут, пишут ли они вообще что-то в этих клиентских сообществах и так далее. Соответственно, какие результаты внедрения этих клиентских сообществ с точки зрения компаний? Улучшение отношений с клиентами назвали практически все компании. Дальше. Уменьшение количества звонков. Помните вот этот вот второй бонус, который мы получаем после внедрения клиентского сообщества? Большая удовлетворенность. Снижение затрат на поддержку. Взаимосвязано, но некоторые называли это отдельным показателем. Больший уровень вовлеченности людей. Обмен знаниями. Вот здесь появляются наши идеи, их предложения, как улучшить продукт, как улучшить нашу компанию и так далее. Рост объема продаж. Ну и, естественно, ценности. нашей идей. Дальше второе исследование, которое я проводила это клиенты в туристических сообществах. Как вот эти вот вторая группа сообществ типа Tripadvisor, так и сообществ на специализированных платформах. Компании. Соответственно, что мы видим? Вот, кстати, если кто-то регулярно посещает туристические сообщества, вот тут ссылочка, можно поучаствовать в анкете. Мы, там когда дойдем до 1000 человек, э, в общем, зашлем результаты этого опроса всем, кто оставит имейлы. E ну, я, <свеч> скажем так. Значит, что мы здесь видим? Что количество людей, которые доверяют тем отзывам, которые публикуются в сообществе, их учитывает. Больше, чем тех, которые не верят. Потому что 7 – это абсолютно доверяю, 1 – абсолютно не доверяю. Вы видите, что все ответы, они вот в положительной зоне. То есть люди следуют тем советам, которые им дают другие, э, со, другие люди в, в клиентских сообществах. О чем это нам говорит? О том, что просто так оставлять... Социальные сети или сообщества без поддержки, без ответов, без э, внимания нельзя. Иначе мы потеряем большую часть нашей аудитории. Дальше. Второй интересный вопрос. Э, был э, доверяй, В большей ли степени вы будете доверять компании, которой есть свое клиентское сообщество, чем компанию, которой нет клиентского сообщества? И тоже вы видите оценки, смещены в положительную зону, ну фактически все они в положительной зоне, то есть что клиентам важно, чтобы компания с ними взаимодействовала, строила отношения и чтобы у нее было клиентское сообщество, где бы они оказывали эту поддержку. Еще такая одна... Давайте, прежде чем я перейду вот к этой сложной модели, которая точно для вышкинцев знакома, мы со структурным моделированием часто работаем. Значит, еще был очень интересный опрос. Я несколько раз давала лекцию студентам по клиентским сообществам. Ну, прогрессивно, новое направление, ну и вообще мы занимаемся маркетингом, мы должны слышать... наших клиентов. Ну и, соответственно, студенты – это будущие клиенты, надо понимать, чего они хотят. Значит, сначала они говорили, что какие клиентские сообщества, куда-то еще регистрировать, а у нас, соответственно, разный возраст, ну там 19-20 лет средний, там те курсы, на которых я преподаю, плюс магистры, это уже более старшие. Соответственно, зачем нам эти клиентские куда-то заходить? Я говорю, ну хорошо, если вы ищете информацию о компании, вы куда идете? Они говорят, ну на сайт, конечно. Я говорю, вам нравятся сайты? Нет, не нравятся, они все устаревшие, новости устаревшие, поддержки нет никакой, никто там не отвечает. Я говорю, ну хорошо, что будем делать? Дальше они начинают думать. И мы, соответственно, с другой группой студентов уже сейчас, вот этот опрос был, наверное, год назад, когда они и молодые студенты, то есть это был второй, третий курс. Буквально три месяца назад я проводила такой же опрос среди студентов, которые уже поступают в магистратуру, то есть на пару лет старший говорила им, вот скажите, пожалуйста, куда... Двигаются сайты компании, вообще нужен ли сайт компании, а может быть достаточно страницы в соцсетях и группы, раз все равно на сайты никто не ходит, раз они поисковиками не индексируются, люди, ну вы сами говорите, что вы на сайты компании редко заходите, может они вообще не нужны. Нет, студенты, естественно, говорят, ну как не нужны? Естественно, нужны, это имидж компании и так далее. А что бы вы хотели улучшить в этих сайтах? Ну, в общем, мы пришли к тому, что рано или поздно все сайты превратятся в некие клиентские сообщества, которыми владеет компания. То есть там вы будете публиковать контент так же, как и на сайте, но добавите элемент вовлеченности. Было исследование, построена структурная модель того для того, чтобы ответить на вопрос, в каком случае люди будут следовать тем советам, которые даются в сообществе, то есть какие факторы влияют на то, что они будут делать то, что им предлагают либо компания, либо другие пользователи. Ну и, соответственно, мы исследовали выбор туристического направления для путешествия. Смотрите, что получилось, что среди всего того многообразия, о котором мы уже сегодня говорили, так или иначе, среди всех тех факторов, которые могут влиять на реальное поведение. Нас же интересует бизнес, ну меня больше интересует бизнес, я думаю, те, кто э, в бизнесе тоже их интересует, ну мы потратим деньги, а сколько мы с этого получим. Соответственно, Что влияет на намерение людей следовать советам? Вот вы удивитесь, но на самом деле фактически этим фактором оказалось активное участие в сообществе. Это такой был инсайт в этом исследовании. То есть, смотрите, влияет, конечно, отношение между участниками сообщества, доверие, информация о публикованной сообществе и так далее. Все это влияет на то, готов человек публиковать, Или нет? И если вдруг человек публикует в сообществе, то он автоматически начинает это сообщество воспринимать как более ценное, как более релевантное, как более интересное для него. И в этом случае он готов следовать тем советам, которые в нем предлагаются. То есть что? Какой самый главный инсайд с этого исследования? Для того, чтобы люди следовали вашим советам, надо... Сделать так, чтобы они что-то там запостили. Пусть даже маленькую фотографию, пусть даже маленький комментарий. То есть, если человек активно участвовать начинает, то, соответственно, в сообщество воспринимается как более ценное. Ну, во многом с этим работают некоторые блогеры, вы видите, там периодически для того, чтобы вернуть интерес аудитории, они какой-нибудь риторический вопрос э, посылают, а что там, в вашей работе вас привлекает больше всего, вот сейчас пошла такая волна, я не знаю, заметили или нет, там, и так далее. То есть что, повысить уровень вовлеченности людей для того, чтобы, естественно, оказывать свое влияние. Ну, пару слайдов про то, как управлять сообществом. Из всего вышесказанного. Какой надо сделать вывод? Для того, чтобы быть и строить успешное клиентское сообщество, надо иметь хороший контент, уникальный. Чтобы вас, во-первых, не забанили, как это сейчас происходит часто в Инстаграме и так далее, за перепосты фотографий. И также, чтобы поддерживать интересы со стороны клиентов. Дальше надо работать над вовлечением Так, чтобы люди начали участвовать в ваших квестах, ставить лайки, писать отзывы и так далее. Дальше надо оптимизировать сам сайт, чтобы на нем было удобно. Если вы заходите в это сообщество, набираете в поиске а вам выдается не пойми что, естественно, вы там не останетесь. Дальше. Встроенная аналитика. Самое классное, что мы имеем в клиентских сообществах, это информацию о поведении каждого человека. Что он делает? Куда? куда он заходит, сколько раз он постит, с кем он взаимодействует и так далее. Эта аналитика нам недоступна в социальных сетях. И эта аналитика, она нам недоступна даже с помощью веб-визора и так далее. А здесь прямо то, что… Че... Зачем человек зашел на сайт вашей компании, ваше сообщество? Ну, естественно, интеграция со всеми системами, которые у вас есть, для того, чтобы упростить процесс… Управление всеми отзывами, которые вы получаете из Фейсбука, ВКонтакте, Одноклассников, там Мой мир, у кого там что есть. Ну и дальше. Соответственно, если вы решили построить клиентское сообщество, надо первое понять… для кого мы это делаем, провести диагностику, за что вас люди любят, если вы не компанию развиваете, ну, а, например, себя, Какие, какая у вас экспертиза, чем вы отличаетесь от всех остальных. Соответственно, дальше вы ставите цели задачи, чего мы хотим добиться. Дальше вы работаете над сценариями. Что такое сценарий? Это как из театр к нам пришло, то есть те пользовательские... модели поведения, которые вы хотите поддерживать. но, ну, например, вы хотите, чтобы пользователи подавали идеи. или пользователи хотели э, больше публиковали отзывов о вашей компании. Каждая из этих задач решается своим образом. Дальше пробуйте запустить, думаете над планом коммуникации и вовлечения. Здесь, поскольку у нас с вами мы говорим про внешние сообщества, и как такового наказать, там, кнутом загнать мы никого не можем, соответственно, работает только положительная мотивация какая-то, ну, мы с вами немножко об этом говорили. Ну, и дальше мониторинг и контроль того, что же, достигли ли мы тех целей, которые стояли перед нами, или не достигли. Две, два квадранта Гартнера, ну, слышали, они периодически... публикует там дорогущие отчеты ежеквартальные по 2000 долларов, поэтому, может быть, качество не такое хорошее, уж простите. Значит, э, те компании, которые занимаются клиентским опытом, внедряют эти системы у себя, интегрируют и так далее. Видите, наша там четверка ведущих консалтинговых компаний, которые оказывают услуги. Не софт разрабатывают, а оказывают услуги по построению системы управления клиентским опытом. Дальше. Следующий – это различные платформы, потому что я думаю, у многих возник вопрос, а вообще где это посмотреть, попробовать, внедрить, если кто-то из бизнеса у нас здесь есть. Вот те компании, которые платформы, именно IT решение дают. Ну и, соответственно, такой большой дискуссионный вопрос. А мы с вами в условиях строжайшего бюджетного дефицита нашего личного, какую компанию мы выберем, которая нам даст большую скидку, и тогда про клиентские сообщества можно вообще не говорить. Или ту компанию, которая о нас заботится, которая вот строит с нами отношения, которая нас поддерживает, к которой мы всегда можем обратиться, которая публикует интересный контент, который нас развивает и так далее. Краткие выводы о том, что вы услышали. Первое. что клиентские сообщества, они дают больший уровень вовлеченности и больше возможностей да, для развития отношений с клиентами. Но социальные сети обладают большим покрытием, то есть больше людей вы можете охватить в них. Поэтому вывод какой? Надо думать и о том, и о том. Дальше. Дальше. Важно интегрировать сообщество со всеми IT-системами, чтобы не надо было держать каждого человека на каждую там соцсеть и отдельно CRM и так далее. То есть снизить свои затраты. Дальше надо помнить о том, что клиенты любят общаться с реальными людьми. И поэтому в клиентских сообществах, когда они видят фотографию и профиль человека, который им ответил, Естественно, в этом случае они становятся более заинтересованы. Контент – это решающий момент при, при, соответственно, вовлечении людей. Дальше. Еще интересный момент. Я вам не показала одно из исследований, которое было сделано, потому что в России, мне кажется, оно не работает. Но вообще было сделано исследование, почему люди тоже находятся в клиентских сообществах. Многие из них ответили, что они в клиентском сообществе, потому что они хотят стать, ну точнее быть частью компании, той, которую они любят. То есть я хочу, чтобы компания меня слышала, чтобы она развивала продукты, чтобы я участвовал в разработке ее целей, в миссии и так далее. Дальше… Вот эти вот выгоды, которые клиенты получают, это то, фактически, почему мы участвуем в клиентских сообществах. Мы хотим, чтобы нас любили, мы хотим, чтобы нас уважали, мы хотим, чтобы наше мнение ценили. И поэтому люди, которые идут в клиентское сообщество ваше, должны это чувствовать. Ну и все, благодарю вас за внимание.